— Я, Филипп Филипч, начал он, наконец, говорить, — на должность поступил. Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и не шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил. — Бумагу дайте. Было напечатано. — Предъявитель всего, товарищ полиграф и Шариков действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочих в отделе МКХ. — Так, — сказал Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? — Ах, впрочем, я и сам догадываюсь. — Ну да, швандер, — ответил Шариков. «Позвольте с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?» Шариков понюхал куртку озабоченно. нашеш пахнет, известно, по специальности. Вчера котов душили, душили!» Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. «Крул!» — пискнул Шариков бледнее. «Доктор!» «Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь!» — железным голосом отозвался Барменталь и завопил. «Зина и Дарья Петровна!» Я появились в передней. «Ну?» «Повторяйте», — сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. — Извините меня. — Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков и вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «Караул!», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. — Доктор, умоляю вас! Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида. — Прокофьевна, — шепнула испуганная Зина. — Прокофьевна, — говорил, перехватывая воздуху охрипший шариков, — что я позволил себе, позволил себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения. — Опьянение! Никогда больше не буду. — Не буду. «Пустите, пустите его, Иван Арнольдович!» Взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задавите!» Барменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал. «Грузовик вас ждет?» «Нет», — почтительно ответил полиграф. «Он только меня привез». «Зина, отпустите машину!» «Теперь имейте в виду следующее». Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филиппыча. — Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами. — Быть тише воды ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мной дело. Понятно? — Понятно, — ответил Шариков. Филипп Филиппыч, Во все время насилие над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолки игры грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шариковый и спросил глухо и автоматически. «Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?» «На польты ты — ответил Шариков. «Из них...» Белок будут делать на рабочий кредит. Засим в квартире настала тишина и продолжалось двое суток. Полиграф Полиграфч утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филипп Филиппчи и Барментали. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый.